и ему надо было срочно найти ее и откусить ей уши и хвост. Р-р-р-р! Чтобы Тимми разрешил каким-то собакам шляться по его острову? Да ни за что! Джулиан, спрятавшись за можжевеловым кустом, осматривал окрестности. На старом корабле ничего особенного не видно. Судов на море тоже нет. Наверное, лодка, на которой приехали эти люди, спрятана где-то внизу среди скал. Джулиан оглянулся, посмотрел на замок, и тут-то глазам его предстало удивительное зрелище. Неподалёку от него в кустарнике что-то вынюхивая, пробиралась собака. а за ней по пятам, состоящей дыбом шерстью, пол в Тимми. Он подкрадывался к собаке, словно лиса, которая охотится на кролика. Чужая собака, видимо, услышала шорох и вдруг одним прыжком обернулась мордой к Тимми. И, сдав вой, леденящий кровь Тимми набросился на собаку, и та в ужасе завизжала. Нас мед перепуганный Джулиан смотрел на них, не зная, как поступить. Собаки подняли адский шум, особенно чужая собака. Её панический вой и бешеный визг разносились по всему острову. Ну ясно. Контрабандисты сейчас выскочат, увидят Тими и поймут, что на острове кто-то есть, подумал Джулиан. Ах, чтоб тебе провалиться, Тими. Почему ты не остался с Джорджем? Сидел бы себе спокойно. Со стены разрушенного замка спустились три фигуры. Испытыкая ис побежали узнать, что случилось с их собакой. Джулиен, не веря своим глазам, смотрел на них. Эти трое были никто и иные, как мистер Стик, миссис Стик и Эдгар. Но ну и ну, сказал себе Джулиан, ползком пробираясь от куста к отверстию над пещерой. Они сюда приехали за нами. Догадались, что мы сбежали на остров, и явились высматривать нас, чтобы забрать обратно вот скоты. Но нет, они нас не найдут. Как жаль, что Тимми нас выдаёт. Снизу донёсся пронзительный свист. Это свистело Джордж. Услышав лай и вой дирующих собак, она встревожилась и попыталась позвать теми свистом. Этому заливистому свисту тимми всегда подчинялся. Вот и теперь он ражав зубы, отпустил собаку и умчался на вершину утёса как раз в ту минуту, когда вся троица стиков появилась на арене боя. и подобрала свою акровавленную скулящую дворняжку. Эдгар, бросившись в догонку за Тимми, начал карабкаться на вершину утёса. Джулион как раз спускался уже в пещеру и вдруг увидел Эдгара. Тимми, подбежав к отверстию, тяжело прыгнул вниз, чуть не налетев на Джулиана, потом кинулся к Джордж. Тише, тише, грозным шёпотом приказал Джордж возбуждённому псу. Ты что? Хочешь выйти из нашего убежища, глупый ты псына. Пыхтя и кряхтя, Эдгар залез на вершину утёса, и каково же было его изумление, когда Тимми вдруг исчез. Словно сквозь землю провалился. эдгар метнулся туда-сюда но быстро убедился что собаки на утёсе нет тут на утёс поднялись мистер и миссис стик куда девался этот пёс закричала миссис стик какой он ужасно похож на пса хозяйских детей на это страшилище сказал эдгар всё что он говорил было в пещере очень хорошо слышно ребята притаясь сидели тихо, как мышки. Но это же невозможно, раздался голос миссис Стик. Дети уехали домой. Мы видели, как они с собакой отправились на станцию.